Глава вторая. Уже на бегу я раздавал распоряжение, ощущая, как холодный металлический пол отдает вибрации под тяжелыми шагами. В первую очередь требовалось восстановить связь. Без работоспособного броскома я чувствовал себя беспомощным, словно с завязанными глазами. Без лишних церемоний выдернул аккумулятор из броскома доктора Блюма и вставил в свой. Раздавшийся щелчок и мягкое мерцание включающегося экрана вернули мне хоть немного контроля над ситуацией. Самого Блюма, пытавшегося было возразить, отправил обратно в мою каюту. — Док, поднимайте наших голубков! — бросил я через плечо. Медовый месяц отменяется. Что успели, то успели. Доктор хмыкнул что-то себе под нос, но спорить не стал. Да, пара бойцов, возможно, не изменит расклад сил. Но на душе будет куда спокойнее, если знать, что космодесантник и наемница прикрывают мне спину. Миранду я остановил, прежде чем она успела скрыться за поворотом коридора, следуя за стариком. «Постой, а где вчера была малышка Нор? В последний момент успел поймать ее локоть и потащил за собой, уже на ходу задавая вопросы. Девушка замерла, удивленно взглянув на меня. Этот вопрос явно застал ее врасплох, но после короткой паузы она собралась с мыслями и ответила. «Она весь вечер была под присмотром. Я лично отнесла ее спать еще до того, как началась ваша пьянка. Но Рэй сейчас спит в нашей каюте». Ее слова немного успокоили меня. Последнее, чего бы я хотел, чтобы Скай втянул в свою авантюру ребенка. Догадка, чьими руками Скай организовал сей локальный катаклизм, подтвердилась, поэтому отправил Миранду на поиски Фло. Док еще вчера начал лечить его руки, так что Рыжий наверняка до сих пор гостил в медотсеке. — Мне сказать, чтобы он тоже спускался в грузовой отсек? — уточнила девушка, запыхавшись от быстрого шага. После недавнего забега ей тяжело было поспевать за мной. Я немного замедлил шаг, чтобы ответить. — Да, и пусть обязательно прихватит с собой дроида. Уж кто-кто, а флот точно должен знать, где найти своего дружка. Если начнет юлить или отказываться, передай ему, что у него в распоряжении ровно десять минут. — Не увижу их обоих в ангаре — сильно пожалеет. Миранда нахмурилась, но неуверенно кивнула. — А если он спросит, что? — я усмехнулся. — Скажи, что... Отмотаем лечение его рук до прежнего состояния. То есть сломайте их. Она округлила глаза. Именно. Миранда тихо присвистнула, пробормотав. Поняла. Не проронив больше ни звука, девушка развернулась и припустила обратно. Я же сразу активировал броском, отыскал контакт Фогеля и нажал кнопку вызова. Времени переписываться не было. «Для этого, да еще и на ходу, нужен ясный ум и спокойные руки, а у меня ни того, ни другого». Ткнул кнопку вызова. Ничего. Сигнал сбросился мгновенно. «Что за черт?» — пробормотал я, пробую снова. И опять тот же результат. Присмотрелся внимательнее к дисплею и заметил необычный, тусклый, с красным оттенком значок в верхнем правом углу. Из-за бега не получалось рассмотреть деталей. Пришлось остановиться, чтобы броском перестал трястись, и картинка перед глазами стала более четкой. После секундного замешательства я все-таки понял, что это не пьяная галлюцинация, и действительно смотрю на крохотную анимированную рожицу пирата в шляпе с повязкой на глазе. Я впервые столкнулся с подобным, поэтому нажал на значок, чтобы получить больше информации. «Да вы издеваетесь?» — вырвалось у меня, глядя на начинавшиеся всплывать по центру дисплея аварийные уведомления. «Внимание! Обнаружен неавторизованный компонент. Внимание! Некоторые функции устройства заблокированы из-за невалидного компонента. Внимание! Вы используете компоненты, полученные незаконно. Это может повлечь за собой уголовную ответственность». «Да чтоб тебя!» Проорал я, сдерживая порыв со всей силой ударить кулаком в стену и снова рванул по коридору. Старик Блюм же прибыл из одного из золотых миров. Не мудрено, что его девайс на порядок круче. Но я даже не подозревал, что у них там настолько жесткие системы защиты, что даже обычные аккумуляторы могут блокировать неродные устройства. В любом случае это очень паршиво, потому что очень не вовремя. ведь я надеялся успеть связаться с Фогелем, прежде чем придется опускать аппарель и встречаться лицом к лицу с вооруженными и, судя по всему, не слишком дружелюбно настроенными безопасниками. Мой план был прост — попробовать замять конфликт, воспользовавшись нашим партнерским соглашением. Честно говоря, я сомневался и не верил, что Скай мог натворить нечто настолько ужасное, что на это нельзя было закрыть глаза. Ну да, он способен на любую глупость, это факт, но все-таки должен быть предел. Тем более, что не имея собственного тела, Скай мог только генерировать идеи, но не мог воплотить их в жизнь. Все его планы зависели от других, и кроме Фло, ему никто не мог помочь с реализацией. А Фло, хоть и податливый, но все же слегка трусливый. Рыжий мог бы согласиться на многое, но вряд ли принял бы участие в чем-то по-настоящему отмороженном и опасном. Оставалось только поспешить, что я и сделал. Не возьмусь утверждать наверняка, но, кажется, я установил местный колониальный рекорд по скорости бега. Последний отрезок пути я буквально летел, выкладываясь на полную. Возможно, только поэтому охрана не успела прорезать аппарель плазменной горелкой. Я поспешил и потянул за рычаг управления, надеясь как можно скорее опустить аппарель. Планетаид Саунми по-прежнему скрывался в тени газового гиганта, и температура внутри купола, накрывающего кратер с колонией, заметно снизилась. Не критично, но стало ощутимо холоднее. Если присмотреться, при выдохе можно было заметить легкий пар. Стоило аппарели полностью открыться, я медленно спустился и остановился у самого края. В свете прожекторов меня приветствовали десятком импульсных винтовок. Благо, что пока лишь взяли на прицел, они стали стрелять. Но напряжение в воздухе было ощутимым. Лица нескольких бойцов, у которых забрала шлемов, не были затемнены, выглядели такими напряженными, что мне сразу стало не по себе. Гражданин Декстеркхар, полагаю, вежливо поинтересовался, судя по всему, старшей группы охраны. Он подошел ко мне, одновременно сверяясь с моим фотом на броскоме. «Он самый», — выдохнул я, все еще пытаясь отдышаться, — так из-за чего, собственно, весь договорить не успел. Мой желудок внезапно подал сигнал бедствия. Запах расплавленного металла и озона от плазменной горелки, который раньше едва чувствовался, теперь стал особенно сильным. Удушливый аромат, не успевший проникнуть в трюм корабля, оказался результатом попыток охраны взломать церу. Он смешался с внутренним послевкусием вчерашнего застолья и непривычной для моего организма физической нагрузкой. Не обращая внимания на несколько стволов, наведенных на меня, я согнулся пополам, отвернулся в сторону, чтобы не нажить себе врага в лице старшего охранника и хорошенько проблевался. Сплюнув вязкую слюну, вытер кубы рукавом, постарался наладить дыхание и, превозмогая слабость, вернул тело в вертикальное положение. Охранник, видимо, проникся моим состоянием и молча ожидал, не показывая ни раздражения, ни жалости. Мне сразу стало легче. Судя по всему, не только мне. Охранники, наблюдавшие столь знакомую и вполне безобидную сцену, заметно расслабились. Почему они изначально были на взводе, я не знал. Но теперь оружие уже не было направлено прямо на меня. Однако их бдительность никуда не исчезла. Бойцы рассредоточились, занимая позиции и явно готовясь войти на корабль при первом же сигнале. Скрип гравийного покрытия заставил нас резко повернуть головы. На площадку с рывком влетел бронированный вездеход. Тяжелая машина двигалась агрессивно, и в последний момент водитель резко ударил по тормозам. Потому нас накрыло плотное облако пыли, смешанная с запахом горячего масла и паленой резины. Меня снова скрутило. Клубящийся воздух, насыщенный химическими ароматами и пылью, сделал свое дело. Прийти в себя удалось только, когда пыль осела, и запахи, хоть и все еще ощутимые, заметно ослабли. Дверь вездехода бесшумно распахнулась, и наружу вышел фогель. Его идеально выглаженный костюм уже сам по себе выглядел как нечто чужеродное среди суровой окружающей обстановки. Но теперь, когда осевшая пыль покрыла скафандры охранников и мою одежду серо-коричневым налетом, этот контраст бросился в глаза особенно сильно. «Дежавю!» Я непроизвольно улыбнулся, отряхиваясь от пыли. Хотя лицо корпората выражало только презрение и явное раздражение — а внутри у меня стало чуть спокойнее. Персональное присутствие Фогеля однозначно лучше, чем обычный звонок. И если он здесь, значит, ситуация хотя и далека от идеальной, но точно решаема. «Чего ты лыбишься?» — злобно пробурчал он, приближаясь ко мне и буравя взглядом, словно пытаясь прожечь насквозь. «Оставь нас!» Это он уже обратился к безопаснику. Они перекинулись еще парой фраз, но Капрал даже не шелохнулся, продолжая стоять на прежнем месте, только развел руками, разве что небрежно не сплюнул под ноги, чтобы окончательно дать понять, что приказы ему до одного места. Подобное заставило меня слегка напрячься и попридержать преждевременную радость. Я по-новому взглянул на уже немолодого сотрудника службы безопасности корпорации Изида. стандартная экипировка на которую уже успел насмотреться черный матовый скаф на голове шлем с регулируемой прозрачностью визора в руках импульсная винтовка армейского образца глубоко посаженные серые глаза широкий слегка искривленный нос и ровные ряды серебристых зубов протезов короткие черные волосы на которых давно успела проявиться седина и этот его Взгляд. Суровый и проницательный. Типичная внешность вояки. Фогель замер, стиснув зубы так, что на скулах заиграли жилваки, выдавая его попытку сдержать раздражение. Всего минуту. Голос его стал почти мягким. В нем исчезли стальные нотки начальника, уступив место едва уловимой просительной интонации. Безопасник нехотя кивнул, но не ушел, а лишь сделал пару шагов назад. Проснулся Фогель в прекрасном расположении духа. Вчерашние события, казавшиеся изначально такими неуместными, теперь виделись им в совершенно ином свете. Внедренный агент не мог не признать, на самом деле, вторжение имперской флотилии в этот сектор галактики едва ли не лучший шанс проявить себя. Разумеется, кража военного спутника Содружества тоже могла бы обеспечить его славой. Но все зависело от того, какие именно данные и технологии ученым Доминиона удастся извлечь из устройства. Не исключалось, что спутник окажется менее передовой разработкой, чем предполагалось изначально, или, что еще хуже, вообще не подлежащим ремонту. Вдруг именно поэтому военные не стали заниматься им самостоятельно, а отправили ремонтников корпорации. Вторжение, напротив, открывало невероятные перспективы. Конечно, узнал он о нем случайно, и это чертовски его злило. Но теперь, когда информация оказалась у него в руках, грех было не воспользоваться шансом. И Фогель действовал решительно. Сначала вынудил корабль работорговцев, перевозивших украденный спутник, обнаружить себя перед имперской флотилией. А то ведь эти отбросы избежать могли, а это означало бы минус один звездолет на счету Фогеля. Затем корпорат активировал заложенную взрывчатку в ретрансляторе связи, который обеспечивал покрытие почти половины звездной системы Адлак. Такое грубое решение он принял по нескольким причинам. Во-первых, уничтожение ретранслятора лишало колонию связи, а значит и возможности узнать о приближении кораблей империи. Теперь продвижение флотилии останется незамеченным до самого последнего момента, когда будет уже слишком поздно предпринимать что-либо. значимое во вторых уничтожение ретранслятора превращало шахтерскую колонию в изолированную крепость а всех внутри в заложников ситуации само по себе отсутствие связи еще не вызывало паники но стоило ремонтному дроиду добраться до места где вместо ретранслятора обнаружилось лишь облако рассеянных обломков и ситуация менялась кардинально корпорация будучи подрядчиком, сотрудничающим с военными ведомствами, имела строго выстроенную систему безопасности. Поэтому, как только ремонтный бот вернулся и передал информацию о разрушении ретранслятора, служба безопасности немедленно приступила к действиям. Колония оказалась в состоянии повышенной готовности, а контроль усилился до предела. Атака такого масштаба вынуждала действовать соответствующе. Фогель добился необходимого и теперь мог с наслаждением наблюдать, как охрана станет перерывать все в поисках диверсантов. Правда, и минусы в плане имелись. Временно вся полнота власти переходила к безопасникам, а сам Фогель становился лишь сторонним наблюдателем, почти не в силах повлиять на происходящее. Именно поэтому его неприятно кольнуло в груди, когда он наткнулся на один из текущих отчетов охраны. Взгляд невольно зацепился за номер посадочной площадки. пять восьмая площадка!» — процедил Фогель и, зажмурившись, словно пытаясь отогнать наваждение, несколько раз мотнул головой. Во время рутиной проверки с одним из недавно прибывших на саунами звездолетов возникли некие проблемы. Экипаж Церы, по непонятной для управляющего шахтерской колонии причине, в очередной раз умудрился привлечь к себе излишнее внимание со стороны службы безопасности. Фогель взял лежавший на краю письменного стола планшет, который из-за гораздо большего экрана казался более удобным для работы, нежели бросков, и ввел персональный код доступа. Он вошел в стационную систему безопасности, намереваясь выяснить, из-за чего безопасники вдруг ополчились на ничем не примечательный корабль. Однако затея потерпела фиаско. Вместо подробного отчета он прочел лишь уведомление о временном ограничении допуска в связи с проводимыми разыскными мероприятиями. Тогда Фугель сразу же попытался связаться с Декстером, чтобы узнать от того о возникшей проблеме, и заодно предупредить о недопустимости дальнейшего нагнетания ситуации. Но и здесь ничего не получилось. Парень попросту не ответил ни на один из нескольких вызовов. И этим идиотам я собирался доверить спутник. Не понимая, что происходит, Фогель решил проверить камеры, установленные на посадочной площадке. К счастью, временное ограничение доступа для гражданских специалистов корпорации в рамках расследования, не затронула системы видеонаблюдения. На экране появилась картинка странного оживления вокруг звездолета. Охрана в прямом смысле стучала в двери судна. Судя по всему, экипаж заперся внутри и не собирался открывать. «Идиоты!» — в очередной раз со вздохом произнес он. Как ни пытался Фогель, не мог понять, на что надеялась команда ЦР. Охрана ведь явно не собиралась уходить, пока не добьется своего. Если договориться мирно не получится, то на борт они попадут силой. Это было лишь вопросом времени. Его догадка подтвердилась, когда он заметил поступившую заявку в системе. Охрана запросила плазменный резак, снабдив ее кратким комментарием для вскрытия доступа. Фогель вздохнул, чувствуя, как ситуация неумолимо движется к наиболее предсказуемому финалу. Больше всего Фогеля раздражало непонимание, что заставило экипаж Церы так странно себя вести. Они ведь никоим образом не были причастны к уничтожению ретранслятора. Так зачем же запираться и доводить дело до конфронтации с охраной? Фогель точно знал... что сейчас служба безопасности сосредоточена только на одном выяснить не пробрался ли на сауме тот кто стоит за диверсией обладая аналитическим умом управляющему колонией не потребовалось много времени чтобы прокрутить в голове несколько возможных сценариев развития событий и довольно быстро он пришел к выводу что лучше не полагаться на волю случая отсиживаясь в тени и лично вмешаться В противном случае все грозит обернуться непоправимой катастрофой. Даже в мирное время сложно придумать более глупый и идиотский поступок, чем игнорирование службы безопасности, а в текущих обстоятельствах это вообще нечто выходящее за грани разумного. После штурма забаррикадировавшегося звездолета последует допрос его экипажа. Корпорат понимал, что если капитан ЦР поддастся давлению и взболтнет лишнее, его показания могут бросить тень на самого управляющего. И если безопасники придут к выводу, что его прежняя активность вокруг Церы — это звенья одной цепи с диверсией, приведшей к отключению связи, Фугелю очень не поздоровится. Стоило капитану Церу хоть словом проговориться о тайной миссии по перевозке груза, и управляющего немедленно арестуют. И самое страшное, его не станут допрашивать здесь, на Саунме, рискуя вызвать праведный гнев вышестоящих чинов. Человека подобного уровня немедленно отправят на одном из транспортных кораблей в ближайшую систему с офисом их корпораций. Вместо того, чтобы наслаждаться плодами своих трудов и почивать на лаврах, он встретит новость о захвате доминионом системы «Адлак», в застенках одной из многочисленных спецтюрем-содружества. Перспективы вырисовывались мрачные. От подобных сценариев холодок пробежал по спине, но он быстро отогнал мрачные мысли. Надо было действовать, а не поддаваться сомнениям. Временное главенство службы безопасности ограничивало влияние Фогеля, но полностью безвластным он себя не считал. Некоторые рычаги управления все еще оставались в его руках, а накопленный опыт позволял сохранять хладнокровие даже в самых тревожных ситуациях. Ничего непоправимого пока не произошло. Он вполне успевал прибыть на место, чтобы взять ситуацию под контроль и направить события в нужное русло. Фогель приложил палец к сканеру замка, встроенного в стол. Замок мягко щелкнул, и индикатор загорелся зеленым. Не теряя времени, он выдвинул ящик, извлек оттуда свой «гловер» и тщательно осмотрел его, убеждаясь, что все в порядке. Оттуда же достал кобуру для скрытого ношения и сразу же надел ее на себя. Справившись с этим, Фогель замер на мгновение, словно прикидывая что-то в уме. Затем он вернулся к ящику, опустился на колено и заглянул внутрь. Его рука углубилась в содержимое, сгребая в сторону мешающие предметы до тех пор, пока пальцы не нащупали две едва заметные выемки. Легкое нажатие, и скрытая перегородка мягко ушла вниз, открывая потайной отсек. Оттуда он выудил импульсный пистолет со встроенным глушителем, известный как щелкун. Это было дешевое и популярное оружие, особенно среди контрабандистов и прочих обитателей внешних миров, опоясывающих так называемые «золотые системы сотрудничества, Оно выглядело ничем не примечательным, даже жалким. Фогель осторожно взвесил пистолет в руке. Слабая мощность компенсировалась бесшумностью и убийственной эффективностью на близкой дистанции. Легкое нажатие спускового крючка и даже броня класса «С» превращалась в бесполезный мусор. Идеальный инструмент для тех, кто предпочитал действовать незаметно и наверняка. Он внимательно осмотрел оружие, проверил заряд и мягко провел пальцем по корпусу, будто прощупывая каждую деталь. После этого щелкун отправился в кобуру. Гловер, наоборот, был закреплен на поясе под правую руку, всегда готовый к мгновенному использованию. Если что-то пойдет не так и избежать допроса с охраной не удастся, Фогель не станет медлить. У него уже был план — ликвидировать Декстера Гхара, а заодно устранить всех лишних свидетелей — охранников, находившихся рядом. Вряд ли около капитана будет больше пары человек. А значит, для опытного корпората это не проблема. Гхара он пристрелит из Гловера. а охранников убьет с помощью щелкуна, чтобы отвести подозрение от себя. Импульсный пистолет неплохо подойдет для зачистки ничего не подозревающих целей. Эта мера была крайней, но если возникнет угроза его собственной безопасности, он пойдет на это без колебаний. Подойдя к зеркалу, он накинул пиджак и сделал несколько резких, размашистых движений. Оружие оставалось невидимым, идеально спрятанным под одеждой. Еще на подъезде, до того, как вездеход свернул на восьмую посадочную площадку, напряжение немного спало. Сквозь лобовое стекло Фогель заметил, что аппарель звездолета уже была опущена, а штурмовая группа все еще находилась наружи, а не внутри корабля. Это казалось благоприятным знаком. Пока обошлось без стрельбы, и ситуация не перешла в разряд критической. Похоже, драматическая развязка, которой он опасался больше всего, еще не наступила. Правда, сама картина оказалась, мягко говоря, неожиданной. Неподалеку от группы охранников, которые выглядели слегка ошарашенными происходящим, один из членов команды судна, судя по всему капитан, яростно изливал содержимое своего желудка на серую гравинную поверхность. Фогель тяжело вздохнул, недовольно сдвинул брови. Не каждый день доводится видеть такую сцену. Одновременно с этим он почувствовал укол сожаления, потому что не захватил с собой яд. По тайном отсеке стола остался лежать комплект из двух крохотных желейных капсул. Один шарик содержал смертельный нейротоксин, который мгновенно поражал мозг, другой — противоядие. Довольно дорогой метод, при этом простой и элегантный. Забросить обе капсулы в рот, раскусить их в нужной последовательности, а затем выдохнуть токсичный газ в лицо жертве. Сейчас этот способ подходил идеально. Учитывая, как сильно Декстера выворачивала наизнанку, его смерть выглядела бы как результат отравления какой-то дрянью. Никто бы даже не стал тратить время на детальное расследование. Мало ли чем самоубился очередной неудачник, переборщившись контрабандным спиртным или наркотиками. Фогель раздраженно выдохнул. Теперь уже было поздно менять план и возвращаться за ядом. В случае чего все придется делать по старинке. Как только корпорат вышел из вездехода, почти сразу скривился от резкого неприятного запаха, ударившего в нос. Значит, он все-таки слегка опоздал. Охрана уже успела начать резать обшивку корабля. Однако почти сразу внимание Фогеля переключилось на Декстера. Сильный запах перегара, источаемый молодым капитаном, перебивал все остальные химические ароматы. Управляющий изо всех сил старался сохранить каменное выражение лица, не выдав, насколько его это взбесило. Внутри все кипело. Гнев бурлил, буквально разъедая изнутри. Фогель тихо цокнул языком и покачал головой. Его взгляд пронзал помятого и все еще слегка пьяного парня. Гнев был направлен не столько на Декстера, сколько на самого себя. Как он мог дойти до такой степени отчаяния, что собирался доверить чрезвычайно ценный груз, а заодно и свою судьбу, этому жалкому и безответственному «Неудачнику». Впрочем, почти сразу он отогнал эту мысль, ведь на тот момент не имел другого выбора. «Ничтожество!» — мысленно выругался Фогель, едва сдерживая желание сказать это вслух. «Парень должен был просто сидеть и ждать команды к вылету. Ничего больше! Элементарная задача, справиться с которой под силу даже ребенку. Вместо этого...» Декстер умудрился накачаться алкоголем до такой степени, что чуть не проспал штурм собственного корабля. Фогель быстро взял себя в руки. Сейчас все это уже было неважно и не имело никакого значения. Декстер больше не представлял для него никакой ценности. Парень стал лишь очередной переменной, которая не должна была помешать его планам. Теперь основной задачей было убедиться, что охрана не переусердствует с проверкой а этот пьяный болван не натворит глупости и не скажет чего-нибудь лишнего. Господин Фогель, старший группы охраны, слегка растерялся. Появление управляющего стало для него полной неожиданностью. «Почему вы здесь? В колонии со вчера задействован протокол. Дай нам поговорить». фогель проигнорировал вопрос охранника вместо ответа требовательно махнув рукой указывая тому отойти в сторону он собирался выяснить причину конфликта напрямую у декстера избегая лишних объяснений и не желая выставлять напоказ свою неосведомленность перед безопасниками охранник ненадолго завис над чем-то раздумывая «Нет!» — он скрестил руки на груди всего минуту капрал на этот раз фогель не приказывал опросил. Грубое лицо безопасника оставалось неподвижным, лишь легкая усмешка скользнула по губам, когда он равнодушно сделал всего несколько шагов назад, оставаясь достаточно близко, чтобы слышать весь их разговор. Под тяжелым взглядом управляющего, несмотря на браваду, недавняя ухмылка полностью исчезла с лица старшего охранника, сменившись сосредоточенным выражением. И Фогель понял, что дерзкое поведение охранника, возможно, имело куда более глубокую подоплеку, чем ему показалось изначально. Взгляд, настороженный и цепкий, говорил о том, что старшей группы собирается внимательно ловить каждое слово. Похоже, боец намеревался разобраться в причинах, побудивших человека уровня Фогеля примчаться сюда и лично заняться этим вопросом. Управляющий. Еще некоторое время молча изучал охранника, раздумывая, как лучше отреагировать на такое вызывающее поведение. Грубость и демонстративное пренебрежение задевали его чувство собственного достоинства, но вступать в спор сейчас было неразумно. Фогель решил отступить, но в глубине души вынес вердикт. Этот разговор не окончен. «Пусть послушает, если ему так хочется», — мелькнула у корпората мысль. Фогель позволил себе короткую, почти незаметную усмешку, мысленно отмечая, что, мешая ему, безопасник лишь подталкивал к наиболее радикальному решению проблем. Вероятность того, что события пойдут по худшему сценарию, и этот наглец погибнет вместе с пьяным капитаном Церы, только что заметно выросла. А если нет, расплата все равно не заставит ждать себя долго. Как только шахтерская колония окажется под полным контролем доминиона у фогеля появится возможность избавиться от всех кто осмелился встать у него на пути управляющий выдохнул скрывая раздражение за маской показного равнодушия и перевел взгляд на декстера не время сводить личные счеты при этом он не мог не обратить внимание на разношерстную компанию экипажа корабля постепенно собравшуюся у выхода из грузового отсека. «Сброд!» — мысленно прокомментировал он внешний вид команды Церы. Фогелю пришлось немного подкорректировать свои планы, учитывая присутствие подслушивающего охранника. Все, что они здесь обсуждают, немедленно попадет в отчет вышестоящему руководству. Главной группы явно не упустит возможность немного выслужиться, чтобы не провоцировать лишние подозрения, Управляющий, вместо того, чтобы задавать вопросы, потребовал парня объясниться. «Ничего не хочешь сказать?» Внезапно из-под ног с характерным жужжанием выскочил странного вида весьма юркий дрон. Он быстро скользнул по аппарелле, и лишь когда остановился, Фогель осознал, что это была голова одной из широко распространенных моделей тренировочных дроидов. На колесах. «Декс, зацени колеса! бугага. рассмеялся Дроид. «На давай мою обновку обсудим позже. Сперва мне очень хочется узнать, во что ты снова уже успел вляпаться. И главное, когда успел. Я ведь вас всего на пару часов оставил без присмотра». «Так это не из-за Ская?»